Глава 46. Созвездие в глазах. Я не знаю, как так случилось, что обычный пикник в парке плавно превратился в поход в клуб. Помню ли что, как мирно все мы встретили закат на пирсе у пруда, а затем двинули в город непонятно зачем. Музыка тут орала громче, чем обычно. На сцене тусила какая-то группа. Я даже не мог определить жанр, в котором она играла. Некая смесь рока, хаоса, электро и гранжа. Что-то экспериментальное. Здесь было так много людей, и все они что-то визжали, прыгали, целовались, закрывали глаза, пили и дрались. Не клуб, а Содом и Гаморра. Изюминку вечеринки придавал необычный дресс-код. Посетители были наряжены так, словно это не грязная вечеринка, а бал 18 века. Отдалившись от компании своих друзей, я поднялся на второй этаж зала и перелез через перила, свесив ноги. Теперь я сидел на балконе, с которого открывался завораживающий вид на толпу. Здесь никого не было, а потому я успокоился. Мне не хотелось пить, танцевать или веселиться, просто хотелось отдыхать. Чтобы скрыться от неприятной музыки, я вытащил из кармана телефон и наушники. Включив что-то из Скрябина, стал наблюдать за людьми, которые ритмично толкались на танцполе. Под соответствующее музыкальное сопровождение это выглядело весьма приятно. Я словно наркоман сидел с идиотской улыбкой на лице и рассматривал каждого, кто попадался мне на глаза. Около барной стойки увидел Стива и Авалон. Они стояли, опервшись о край и о чём-то увлечённо беседовали. Интересно, как в таком шуме можно разговаривать? Авалон смеялась и выглядела очень радостной, а Стив то и дело пытался чем-то ее развеселить. Внезапно он взял ее за руку и, притянув к себе, обнял. В тот момент, когда они поцеловались, я перестал улыбаться. Слегка нахмурившись, наблюдал за своими друзьями, а в сердце в это время зарождалась приятная меланхолия. Толпа вдруг превратилась в волнующееся серое море, а эти двое возвышались над ним и ярко сияли. Но когда в этой же толпе я увидел до боли знакомое лицо, мне стало не по себе. Леа. Над Монреалем небо, усыпанное звёздами. Если выдыхать сигаретный дым, лёжа на крыше, то кажется, что это туман или облака. Тёмные глаза Клемента устремлены в небо. Кажется, что в них можно увидеть отражение созвездий. Вот Орион, а здесь Кассиопея. Если присмотреться лучше, то можно заметить Эридан и Андромеду. В крыле ворона видно падающую звезду. Загадывай желание, шепчет он. Но мне даже нечего загадать. Всё про меня известно наперёд. Мы молчим. Звезда проносится по небу, оставляя после себя след, словно по ночному полотну провели белым мелом. Он быстро исчезает, не давая возможность рассмотреть себя. Последняя ночь в Канаде, вслух думаю я. Климент не отвечает. Он с детства привык к моим громким мыслям. Климент, зову я. Он поворачивается ко мне. Ты хочешь уехать? На мгновение его взгляд становится пустым. Мне было неплохо в Квебеке, отвечает Клем. Я не спрашивала о том, как тебе тут было. Мне лишь нужно знать, Хочешь ли ты сам всё это променять на что-то новое, незнакомое, и не факт, что хорошее? Зачем тебе нужно это знать? Чувствую себя плохо при мысли о том, что тяну тебя за собой. Он молчит. Я нервно затягиваюсь. Впервые ощущаю, как дым ядовитым никотином обжигает всё внутри. Ты же понимаешь, что это не обязательство. Ты вовсе не должен делать то, чего не хочешь. Ты же понимаешь, что у меня нет другого выбора, отвечает он. Выбор есть, не всегда, Клем обрывает меня на полуслове. Я вздыхаю. Мне трудно подыскивать слова. Почему ты делаешь это? Ты даже не знаешь, что тебя ждёт, что будет дальше, как мы будем жить. Я знаю, что меня ждёт дальше. И ты знаешь. Мы все всё знаем, усмехается Клемент. Его слова заставляют меня задуматься, ведь Клемент прав. Он всё знает. И я всё знаю. Я лишь не принимаю. Я добровольно соглашаюсь. Двери клуба той и дело открываются, позволяя потоку музыки вырываться на улицу. Люди выходят, смеются. Какая-то девушка кричит на своего парня. Другая придерживает волосы своей блюющая на асфальт подруги. И всё же хорошо, что мы на крыше. Очень хорошо. Я люблю тебя, Климент. выбрасывая окурок, говорю я и вновь опускаюсь рядом с ним. Я знаю, Леа, знаю, шепчет он в ответ, а на лице его появляется мрачная ухмылка.